Далее в книге на страницах с 416 по 451 романсы о Сиде «Как Сид наказал графа, который обидел его отца». Молча Сид стоял и думал, думал он, что как не молод отомстить он должен графу за отцовскую обиду, знал, что грозен граф Лос-Ан, что сильная его дружина, что ему в предгорьях служат десять сотен астурийцев, что его король наш добрый Дон Фернандо крепко любит, ибо все считают графа первым голосом в совете, первой саблею в сражении. Как же Сид ему отплатит за жестокую обиду, обечестившую имя старика Лаины Скальву? Пусть он, Сид, еще мальчишка, что с того у благородных зреет мужество быстрее, не считается с годами. И берет он старый меч, меч Мудары Костельянца, после смерти господина потускневши, заржавевши. «Отомсти, клинок мой добрый, знай, моя рука сегодня для тебя рука Мудары». И тобой рукам удары за его обиду бьётся. Если ты бежать позорно у меня в руке захочешь, помни, ты бежать не сможешь, для тебя назад не шагу. Я, как ты, клинок бланный, буду в поле твёрд и крепок, славен прежний твой хозяин, но не хуже будет новый. Если враг тебя осилит, я позор терпеть не стану. «Я тебя по рукоять в грудь свою всажу немедля. Пусть получит граф Лос-Сану, пусть получит наказание за свой язык бесстыдный и за пакусную руку. Твердо сит идет на битву, крепко держит меч заветный, и прошло не больше часа, а уже наказан граф». Химена, дочь графа Лос-Сану, просит короля о мщении. Поднимался шум, великий крики, плач и звон оружья в старом городе в том замке, где живут, живут большие люди. Вот со всей природной свитой из дворца король выходит. Двор прошли, и что же видят? У ворот Хемена Гомес, заломила руки, плачет, и с мечом покрытым кровью перед ней стоит Родриго. Видит все, что ярым гневом вспыхнул гордый кастильянец, услыхав стенанье, вопли и проклятия Хемены. «Добрый мой король, молю вас, накажите ли Хадея, и от ваших сыновей пусть вам будет только радость, ибо тот король, который не стоит за справедливость, не достоин быть монархом, не достоин хлеб, вкушает с белой скатерти настольный, не достоин, чтобы ему люди знатные служили. Добрый мой король, отец мой, родом был высок и славен, дед под знаменем Кастильским помогал в боях». «Пела ее, но и без того должны вымстить рукою справедливо из-за обиженных и малых, и блюсти с большими строгость. Ну а ты, убийца лютый, погрузи свой меч кровавый в грудь мою, в девичье сердце, уготованное смерти. Бей, изменник, и не вздумай женщин во мне увидеть. Химена просит справедливости у короля». В старом бургасе на пире выседал король наш добрый, и к нему Химена Гомес с горькой жалобой пришла, вся одета в черный траур, в кружевной косынке, черной и коленей, преклонила, став на коврик и сказала, «Мой король, в бесчестии горьком я живу, и бог свидетель, мать моя живет в бесчестии». Каждый день желал убийцу моего отца я видеть. На коне он гордо скачет, на руке злодея сокол, чтоб сильнее меня обидеть, он спускает злую птицу на моих голубок бедных, вскормленных моей заботой. И уже не раз их кровью был камзол его забрызган. От того, король мой добрый, справедливости прошу я. В ней ты отказать не можешь. Ведь когда король не может быть законно справедливым, он, я думаю, не должен ни страной своей править, ни на скатерти обедать, ни ласкаться с королевой. И слова такие слыша, про себя король подумал: "Как же быть? Убью ли Сида, заточу ль его в темницу?" Шум поднявится в кортесах. "Не решусь и буду медлить, сам Господь меня осудит". Ахимена продолжала примечательные речи. Мой король, тебе скажу я, как поправить это дело. Хорошо держи Кортесы, чтоб никто не внёс там смуту. А того, кем был загублен мой родитель достославный, мне скорее отдай в супруги, ибо тот, кто зло мне сделал, знаю, будет добр со мною. И король сказал на это: "Вот, всегда я только слышал, а теперь и сам я вижу непонятен женский нрав. До сих пор она просила оказать ей справедливость, а теперь смотричи хочет за убийцу выйти замуж. Так пошлю письмо Иосифу, поверю ему приехать". И едва сказал он это, как письмо уже в дороге, но гонец его не Иосифу отдал, а его отцу. Как справились с свадьбу Химены и Родриго? У Химены и Родриго руку взял король и словом, и призвав лойны Скальво как свидетеля на свадьбе, сочитал их воедино и они в любви взаимной разпре старые забыли. Ибо нет ни ссор, ни разпре там, где царствует любовь. И король ж подарок брачный обдал Сиду Вальдуэрну. Бельфорадо и Салданьо и Сан-Педро де Карденье. Вместе с братьями для свадьбы одевается Родриго. Снял сверкающий чеканом крепкий панцирь свой и лат, и надевает плащ, немецкие их тогда носили в франты, и штаны короткой мерки с голубыми галунами, а потом чулки, сапожки из терячей нежной кожи, крашеные, Кошенилью, непростые На шнуровке, а на золотых Застежках тело плотно Облегает с круглым воротом рубашкам Без опушки, без оборок Ибо в те годы крахмалом лишь детей У нас кормили Он надел камзол отцовским С рукавами, как раструбан Тот, что в битвах тепким потом пропитал его отец. Он привязывает также острозубую тесоном этот страх и ужас мира на роскошной перевязи, стоившей четыре квартом и красив, как геренельдо, сит во двор выходит гордо. Там король, епископ, гранды стоя ждут уже героя. Вслед за ним идёт Хемена, дорогой красуясь токой в не в смешном море пёстром называемой сорокой в дорогом расшитом платье из английской тонкой шерсти, в облегающей рубахе в ярких туфлях, а на шее ожерелье из десятков драгоценных медальонов и под ними образок Пресвятого Михаила Но говорит жених с невестой входит, он даёт невесте руку и невесту он целует, и в большом смущении молвит: "Твой отца убил я, но убил не как предатель, а в открытом поединке, мстил за кровную обиду, так владей за это мною, человек за человека, принимая живого мужа вместо мёртвого отца". По Буддивитерному собору, который был в городе Риме, «На собор, собор вселенский, в Рим святой отец взывает, и король наш Дон Фернандо, слову папа, повинуясь, едет в Рим, и среди прочих едет Дон Родриго, сид». Ровно столько дней потратив, сколько нужно на дорогу, в Риме все с коней слезают, и с учтивостью великой наш король подходит к папе и ему целует руку. Только Сид стоит в сторонке, он не хочет унижаться. Вот в собор Петра святого молча входит Дон Родригу, видит семь высоких тронов для семи высокочтимых христианских королей» трон французского монарха наравне с престолом папы, трон испанского монарха целую ступенью ниже. Пнул ногой Сид в огневе золото-сланово-костный трон французского монарха. По ступеням он скатился и на три куска разбился. Сид же, взяв испанский трон, выше всех его поставил. И тогда один вельможа, э, говорят, совойский герцог, крикнул Сиду, «Будь ты проклят, пусть святой отец за это отлучит тебя от церкви, ибо лучший из монархов здесь с тобой обесчащен». Короля ставим герцог, все они добрые и славные. Мы ж рассудим сами дело, как хорошие вассалы. И на герцога пошёл он, по щеке его ударил, и узнав про это папа отлучил от церкви Сида. Но смиренно Дон Родриго пред папой распростёрся: "Отпусти мне грех мой, папа. Не отпустишь, прогадаешь, и с твоей богатой ризы я коню с краю попону". "И честен, и милосердный", так ему ответил папа. Дон Родриго Сид, охотно отпускаю грех твой и ныне, только при дворе моём соблюдай вперёд учтивость. Письму Хемены королю. В замке Бургоса в печали Дон Родриго ждёт Хемена и готовится, волнуясь к приближающимся родам. И однажды в воскресенье, лютое схваченное болью, вся в слезах за стол, садится и берет перо, и пишет, горько плачусь на судьбину, пишет королю Фернандо. Вам, король и господину, вам, кто мудр и благороден, вам, надменных посрамитель и смиренных покровитель, пишет вам рабыня ваша, та химена, чей родитель был преславный граф Лос-Ано, вам из Бургаса в столицу шлет она поклон смиренным. Пусть Господь пошлёт удачу вашим добрым начинаниям, мой синьор. Вы меня простите, что обиды не скрываю, и за что на вас сердит, о вам пишу я без утайки. По каким, спрашиу, причинам у жены вы мужа взяли? По каким законным божьим вы томите нас разлукой? Только раз в году ко мне вы отпускаете супруга, а когда уж отпустили, ведь его внушает ужас потому что по колени конь его измазан кровью. Чуть меня в объятиях примет, вижу, спит в моих объятиях. И во сне он стонет, рвется и рукой наотмашь хлещет, будто ломит силу вражью, будто шеи вражьи рубит. А едва заря займется, как его уже торопят и гонцы, и полководцы, чтобы он вернулся в поле». У вас, король, молю я слёзно, вспомнить, как я одинока, возвратить жене супруга, возвратить отца ребёнку, где я сама отца найду, я где найду другого мужа? Бог мне дал одно богатство, и его вы отобрали. От того по нём я плачу, будто он уже в могиле. Если вы о том печётесь, чтобы его умножить славу, так Rodriguo славы хватит. Бороды не отрастил он, страх зато нагнал на ма Мавров. Мавританский сеньор у него в вассалах ходит. Я, сеньор, ношу ребенка, и пошел девятый месяц. Мне, быть может, вредно плакать. Помогите мне, сеньор. А письмо мое сожгите, пусть о нем никто не знает. Пусть меня не судят люди за предчувствия дурны. Ответ короля. Утром... В 10 или пораньше у секретаря бумагу попросил король, желая написать собственноручно письмецо в ответ Хемене. Начертав четыре точки и черту крестообразно, он слова такие пишет, как учтивый человек: Дорогойный Хемена, вам, чей муж повсюду славен, я эстетической любовью шлю привет мой королевский. Вы в письме своём сказали, будто мною недовольны, потому что к вам супруга раз в году я отпускаю и что он у вас в объятиях не дарит вам ласки мужние, но мгновенно засыпает от усталости смертельной. Вы, синьора, были б вправе сетовать, когда б узнали, что у вас для дел любовных я супруга забираю. Но когда его зову я, чтобы он сражался в поле, чтобы гнал проклятых мавров, разве вас я оскорбляю?» Если бы войско наше Сиду не отдал я подначало, вы бы лишь хозяйкой были у простого дворянина. А когда бы он услышал все, что вы мне рассказали, он подумал бы, сеньора, будто это вам приснилось. И о чем же ваше пение, если вы ребенка ждете? Лишь супруг вам нужен рядом». Значит, вам король не нужен, хоть бы тысячу подарков он вам сделал благосклонно. Вы просили, чтобы сжег я то письмо, что вы послали, ибо в нем усмотрят ересь, и его огню я предал. Но ведь есть там рассуждения, столь разумные, как будто семь великих мудрецов, а не вы его писали. И его не сжечь, сеньора, а в архив отправить нужно». И мое письмо вы также не порвите, а храните, ибо я вам обещаю сына, дочь ли вы родите, а дарю дитя богато. И если будет сын, ему я дам коня и меч булатный и сто тысяч мороведи для его расходов личных, если дочь со дня рождения повелю ей каждый месяц выдавать по сорок марок серебром. На этом кончим». О смерти короля Фернандо в замке Кабесон неподалёку от Вальядолида. Болен, болен, умирает наш король, наш Дон Фернандо. Он лежит, ступни к востоку, а в руках свеча из воска. Перед ним архиепископ и достойные прилаты. И стоят от ложа справа все его четыре сына. Трое — дети королевы, а один — в грехе рожденный. Но хоть он и незаконный, самоумный и ученый был он папским кардиналом. Бургу Испании легатом, настоятелем в Сантьяго, архиепископом в Толедо. Ешь, если б я не умру, сын мой, ты бы стал быть, может, папой, но теперь с моим наследством ты и сам того добьёшься. А в Инфанте донье Ураке, что отправилась в Кабесон, дабы очень нехорошо жаловаться отцу своему, королю Моя честь ты умираешь, до да твою воспримет душу Михаил Архангел Божий. Отказал свой этой земле тем, кому благоволил ты. Дону Санчо дал Костилью многославную Костилью, Дону Гарсии Галищу с Португалии в придачу, а Санабрю, Леон и Астурию назначил во владение Дон Альфонсом. Лишь одну мне за то, что женщиной на свет явилась без наследства ты оставил чтобы нищий по бродяжкой мне бродить по белу свету и своим прекрасным телом услаждать мужскую похоть. Чтобы с мавром спать за плату, с христианами за даром, а на деньги за бесчестие в церкви Божией молиться за твою родитель душу. Тут король спросил слабее, — это чью же речь я слышу, — отвечал архиепископ, — вашей дочери Урраке. «Дочь моя, молчи, прошу я, удержись от слов подобных, ибо за такие речи на костер возводят женщин. Далеко в краях Леона мне достался славный город, называемый Саморой. Неприступно-то с Амором. Справа там течет Дуэро, слева там крутые горы. Кто отнять ее захочет у тебя, да будет проклят. Все вокруг «Аминь», — сказали, — промолчал один дон Санчо». А Дон Юраке, осажденный в Саморе. «Ах, король, король Дон Санчо! Бороды уж не растил бы! Кто видал ее короткой, длинной так и не увидит. Только умер Дон Фернандо, осадил Самору Санчо. Он идет на город справа, слева Сид навстречу ломит, где король ведет осаду, там стоит Самора твердо. Где дружина Сида бьется, там Самора поддается». «Ой, красна вода в дуэру, пахнет кровью христианской, и тогда ураке молвит старый Ариас Гонсалом. Подадимся к маврам, дочка, и расстанемся с Самурой, ибо сит и брат твой кровный твой надел отнять решили, и в отчаянии урака поднимается на стену, и на грозный лагерь сида с туповерхой башни смотрит». Донье Урака вспоминает, как Сид Росс вместе с ней в дворце Самори. Убирайся прочь, Родриго, прочь надменный костеляянец. Хорошо бы, если б дружбу старых добрых дней ты вспомнил, дни, когда в храме Божьем пред перед вторым Сантьяго принял ты от Дон Фернандо рыцарское посвящение. Ты ведь королевский крестник, мой отец твоим был Он тебе вручил доспехи, мать коня тебя вручила, я, их дочь, тебе вручила шпоры, золото ритова, чтобы чести больше было принимаемому в орден. За тебя я собиралась выйти замуж, но, как видно, слишком грешную была я. Ты женился на Химине. Что ж, за нею взял ты деньги, а за мною взял бы землю, но оставил ты инфанту ради дочери вассала». И услышав эти речи о печали уса Родриго, уходи, моя дружина, уходите конные, пеши с этой башни сквозь больницу в вызер дерзким мне швырнули. Правда, был он с ходин с древком наконечником лишённым, но моё пронзилон сердце и не будет мне спасения, обречён я вечной каре. А верным саможком рыцарю я вериду. Дольфсем, который вышел из Саморы, чтобы обмануть короля Дона Санчо, притворившись его вассалом. На стене Саморы стоит, а вниз по полю смотрит рыцарь. И кричит в костильский лагерь, обращаясь к шатру Дон Санчо: "Борись, король Дон Санчо, слушай, что тебе скажу я, чтобы после не карил ты, что тебя они упредили. Из самого расждённый в полночь вышел к вам изменник. Это ваш вергидо Дольфос. Дольфос а вергидо сын" «Был отец большой предатель, сын предатель вдвое, больше. Изменил четыре раза, а сегодня будет пятый. Если он тебя обманет на меня, король, не сетуй и не жалуйся, что мною не был ты предупрежден», — огласился криком лагерь. «Вор ночную убил Дон Санчо, а убил Вельидо Дольфос». Пятый раз свершив измену и убив его, он скрылся сквозь калитку потайную и пошел по всей Саморе, битом кричал хвастливо. Час настал, настал у рака, я исполнил обещание. Как плакали кастерьянцы. Спит король, король Дон Санчо, уложил его в Эльидо, крепким дротиком ударил, пригвоздил к земле холодной. Плачет рядом с ним священство, плачут все владыки церкви, все кастильские дворяне, все большое войско плачет. Пуще всех скорбит, страдает над убитым сит могучий. Ах, король, король Дон Санчо, будь он проклят, день недобрый, день, в который мне не внял ты и повел войска к Саморе. В тот недобрый день свершилось твоего отца проклятие. Встал Диего де Ордоннис, он рыдал у ног Дон Санчо, был он цветом рода ларом, был он гордостью Кастильи. Все мы ждем, что выйдет рыцарь, до захода солнца выйдет, чтоб саморе вызов бросить, наказать ее злодейством. Все сказали прав Ордоньес, но никто вперёд не вышел, молча смотрят все на Сида. Молча ждут, а вдруг он выйдет. Но поняв без слов их мысль, твёрдо сидит им отвечает. Воевать самору шёл я, ибо так хотел Дон Санчо. Но когда король мой умер, я клянусь её не трогать, ибо я должник инфанты и не властен долг нарушить. И Диего де Ордоньес злобно прошипел сквозь зубы зря, поклясатый Родриго в том, в чём клясться бы не должен. Как Диего Ордоньес бросил вызов Саморему, Из ворот в двойных доспехах выезжает Дон Диего. Дон Диего де Ордонис на коне, как ворон чёрном едет он, чтоб вызов бросить всей Саморе, вероломный за двоюродного брата, за убитого Дон Санчо, и на крепостной стене, на стене Саморы старой, видит он стоит почтенный старый Ариас Гонсало. Тот коня остановил, он встал на стреминах и крикнул «Эй, вы жители Саморы, я вам всем бросаю вызов! Все в измене вы повинны, все от мала до велика, вызываю сильных, слабых, стариков, детей и женщин, вызываю тех, кто умер, кто еще и не родился, вызываю землю вашу, на которой вы живете, вызываю лес и реку, травы, камни, пашни, вина» тибе все вы помогали вероломному вельгиду и в ответ разумный старец молвит ариас гонсало «И если б я был в том повинен, мне бы лучше не родиться. Говоришь ты, рыцарь, храбро, но твои не умные речи. Разве мертвые повинны в том, что делают живые? Разве дети виноваты в том, что делают мужчины? Так оставь в покое мертвых, отмени свой вызов детям, а за всех живых и мертвых я один тебе отвечу». Есть у нас обычай старый, я тебе его напомню. Тот один, кто вызвал многих с пятернями должен биться. Если он хоть раз отступит, так на том конец и распрям. И слова такие слышишь, Устыдился Дон Диего, но без трусости ответил «Я согласен с этой речью». И сквозь малые ворота вскачь помчался Дон Диего, поскакал туда, где судьи, суть вершить уже сходились. Ариас Гонсало готовится к поединку. В горе жить через самуры, в горе в тягостной печали, их в изменении обвинили, вероломными назвали, лучше было б умереть, им, чем изменниками зваться в день святого Миляна, в день назначенный для битвы с питсаморо, но не дремлет старый Ариас Гонсало. День ещё не начинался, и ещё на небе звёзды, а уж он сынов зовёт, и чтоб молодцы узнали о позоре и печали, он такое слово молвит и такой наказ даёт им. Должен я сразиться первым с Дон Диего Кастельянсом, если нас винил он ложно, я блишника осилю. Если же у нас самой есть хотя бы один предатель, если нас не обольгал он, я пойду на поле мёртвым, умереть хочу не видя, как умрут мои сыны. И старик до спехи просится на янису тарружие, но с великим стоном, с плачем входит вдруг сама Урака. А зачем надел доспехи, старый друг мой и учитель? И куда идти ты хочешь? Или Раку разлюбил ты? Если ты умрёшь, погибнет всё, чем я живу на свете. Вспомни, как с тобой прощался мой родитель Дон Фернандо, как ему пообещал ты быть со мной везде и всюду, никогда меня не бросить, не решить в своей поддержке. Также рыцари и инфанты дона Арио спросят, чтобы им он дал сразиться, дал вкусить им радость битвы. Но лишь сыну Дон Фернандо отдаёт старик оружие: "Да прибудет Бог с тобой, сын, тебя благословляю, в бой иди, спаси Самору, так как спас людей Спаситель". И не ставя ногу в тремя, в бой помчался Дон Фернандо. А по хранах Фернандо Ариосом. Через малые ворота, что всегда стояли на стеш 300 садников, я видел флаг несли они кровавы, красный флаг с каймою чёрной. А среди 300 я видел окровавленное тело. Был убит Фернандо Ариас, тот, в ком славую надежду видел Ариас Гонсалу. У ворот Самуры старой поднимался плач великий, что девицы над мёртвым плачут, сто из самых благородных, проще всех инфанта плачет, слёзу льёт сама уракам, хочет бедную утешить старый ария с Гонсало «Тише, крестница, не надо, ни к чему так сильно плакать. Пусть один мой сын зарублен, но в живых еще четыре. Умер он ни среди женщин, не играя с другом в шашки. Умер он у стен Саморы, честь инфанты защищая. Горе мне! Старик, я глупый! Для того ли мой Фернандес я родил тебя, чтоб мертвым ты лежал в моих объятиях?» Колокольный звон рыдает, хранить несут Фернандо. В самую большую церковь, где стоит алтарь Сантьяго, и в богатую могилу сообразно с громким саном, с плачем, опускают тело павшего за дело чести. О клятве в Санта-Гаде-де-Бургос Санта-Гаде-де-Бургос, где дворяне присягают, тому короля Кастильцев принимает клятву Ситт. Отдается эта клятва на большом замке железном, на дубовом самостреле, и сурово Дона Родриго молвит слово, так сурово, что смущен король наш добрый. Пусть король убит ты будешь Не дворянством благородным, А людьми простого звания, Теми, что сандальи носят, А не башмаки с завязкой, И на ком плащи простые Ни кафтаны, ни камзолы, Чьи узором не расшиты Грубошерстные рубахи. Пусть убит ты будешь теми, Кто ни лошадью, ни мулом, Кто ослом обзаведется, Коль в дорогу соберется, И не с кожаной уздечкой, А с веревочкой поедет. Пусть убит ты будешь В поле, а не в замке, не в селенье, не кинжалом золоченым, а простым ножом дешевым. Через правый бок пусть вынут у тебя из груди сердце. Если ты не скажешь правду, отвечай. Ты был причастен, пусть не делом, так хоть словом, к подлому убийству брата. Но король не отвечает. Страшно дать такую клятву. И тогда стоящий рядом молвит: "Рыцарь приближённый добрый мой король, клянитесь, ни о чём не беспокоюсь. Кто слыхал, чтобы на свете был король клятвопреступник или папа отлучённый? Нет, такого не бывало, добрый мой король, клянитесь". Но король от гнева бледный отвечает мрачно сиду: "Короля пытать ты хочешь? Сид, плохой ты просишь клятвы". Что ж, я клятву дать согласен, но тогда целуй мне руку. Нет, король мой добрый, вышло бы так, как будто взял я плату. Нет такой земли на свете, где не платят знатным людям. Уходи тогда, Родриго, и оставь мои владения. Да забудь ко мне дорогу, если ты негодный рыцарь, равно год не возвращайся. Сид сказал: "Меня ты гонишь? Что ж, гони". «Гони подальше! Вот каков приказ твой первый в день, когда на трон зашел ты! На меня ты гонишь на год, а уйду я на четыре!» И поехал Дон Родриго, повернулся, не целуя, не целуя, не пригнувшись до руки до королевской, он бевар свой покидает, покидает земли, замок, он ворота запирает и засовы задвигает. Он берёт на цепь стальную всех своих борзых и гончих, много соколов берёт он, разных, молодых и взрослых, триста рыцарей отважных уезжают вместе с сидом. Под одними смотришь кони, под другими смотришь мулы, но у всех стальные копья с наконечником двуострым у каждого пред грудью щит с большой цветной кистью. Вверх по берегу Дуэру едут, едут вслед за сидом, словно едут на большую соколиную охоту. Как сит компидор послав в костирю за женой и дочерми. Уходите с миром, мавры, хороните ваших мёртвых, унесите всех, кто ранен, обожжённых сосчитайте. Ибо мы в сражении лютые, в мирный час добросердечные. Ваших нам богатств не надо, их у вас не отберу я, и в наложницы не буду брать красивых дочек ваших, ибо кроме той, с которой я святым обетом связан, мне другой жены не нужно. А тебе, мой Альвар Саньес, если приказать я властным, я приказываю ехать к нам в Сан-Педро-де-Карденья за моими дочерями и за доньей Хименей, короля просить с поклоном, пусть позволит благосклонно, чтобы я к себе забрал их. Как и законный их владыка. «Ты же, Мартин Антолинес, ты ступай к евреям честным и Ягуди и Рахилью. Отвези им триста тысяч марок звонким серебром, те, что в долг они мне дали. Да еще не удивляйся, дай им тысячу сверхдолга и проси, чтобы простили мне проделку с сундуками». С теми, что в залог за деньги я когда-то им оставил, побуждаемой бедою, нищетой, но не злонравьем. И хотя не что иное, как песок, залогом было сундуки с песком, хранили слово рыцарского злата». Что передал Альвар Фаннис и как был прощен Сид? Альвар Фаннис прибыл в Бургас, королю привез подарки. Он привез коней, оружие, много пленных и богатство. Сто больших ключей от вражьих городов и замков разных. Те, кто видели, как едет по дороге Альвар Фаннис, обознавшись, говорили «Это воины чужие». А узнав их, были рады, что услышат и просида. Альвар Фаннис входит в зал, где сидит король и скромный, спросив его согласия, королю целуют руку. «О, король, прими в подарок то, что своему сеньору рыцарь изгнанный подносит, только знай, король, и помни, что ценой славной крови это взято все у мавров, что тебе мечом былатным дон Родриго за два года приобрел владение больше, чем король наш дон Фернанд, твой отец, да спит он в мире, передал тебе в наследство». И твою севою руку сит желает одного лишь, чтобы ты его семена с дочерми к нему отправил, чтобы им позволил выйти из монастыря в Корденье и в Валенсии богатой стать отныне госпожами. Только смолкнул Альвар Фаннис, подняла свой голос зависть, и Гарсия граф Ордоннис молвил очень некрасиво. «Не бери, король мой добрый, завоеванный Асидом, что завоевал он за год, за два дня он потеряет. Хочет он тебя задобрить подношениями своими, чтобы ты, король, смягчившись, отменил его изгнанием». Альвар стал чернее тучи, сжал кулак, надел он шапку и от гнева запинаясь, так в ответ промолвил графу. «Злоречивые вельможи, плохо вы платить привыкли тем, чей меч вам был защитой, и расширил ваши земли вместе с новым королевством, сто границ завоевал он, и свои отдаст вам земли, хоть его неблагородно со своих земель выгнали». Он бы мог чужим отдать их, но такое непотребство не совершит наш Дон Родриго, не продаст он честь костильцам. Пусть завистники лехи отдыхают, не тревожась, ибо земля их и замки защищает грудь Родриго. Добрый час, пускай проводит в дворце свои досуги, но чем пачка честь другого, честь свою поберегли бы тыш король, и хлестью подлый услаждать себя привыкшим, вышли в бой своих придворных, кто-то славно будут биться. Ты прости, что я от гнева говорю без уважения, и отдай мне, если хочешь, дочек Сида и Химену. Ты их держишь как заложниц, так возьми и богатый выкуп. Поднёса король Альфонсо просит он, чтоб Альвар добрый успокоился и оба отправляются к химене. Но у двери дон Альфонсо обернулся и придворным так сказал, остановившись: "Я, синьоры, отменяю с этих пор изгнанье Сида и отобранные из земли возвращаю дон Родриго. И с того же, что добыл он силой своего оружия, я Валенсию за Сидом утверждаю, а от себя же прибавляю к ней Бриеску, Кампу, Ордехом и Лангу. Вместе за алэнсия, потому что славу сидом я своей считаю славой, и она составит славу всей Испании великой. О чём говорил сид с новым аббатом Карденьем? Как в Санта-Эдро де Карденье на подворье монастырском с добрым сидом после мессы говорил король Альфонсо Вел он речь о тех владениях, что неверным, просчитавшись, отдал встарь король Родриго, и о том, как отобрать их, приложил король Альфонсо двинуть войско на Куэнку, и на это Дон Родриго так ответствовал разумным. «Ты послушай, дон Альфонсо, здесь пока король-то новый, чем идти в чужие земли, успокой свои сначала. Много в них бывало горем, если, сев на трон Кастильский, уезжал король, как только на челе своем венчанном успевал согреть корону». «Не король», — ответил Сиду, — «а Бермудес. Если в битвах извела тебя усталость или страсть к химии не гонит, поезжай в Бивар, Родриго». Королю оставь заботы. У него найдётся много благородных слуг без близ трона, тех, что с поля не вернутся, сделав дело в половину. Кто позвал тебя, ответил Сид, на наш совет военный. Нет, монах, достаточно. Лучше ты пойди сейчас же к алтарю в храм и Бога попроси, чтобы он помог нам. Разве мог бы Иошуа одолеть врагов, когда бы мы ещё не помолился и не вымолил победу? Так неси стихарь на хоры. Я же знаю, на границу пусть король свой дом наладит, прежде чем ходить в чужие. Ни любовь меня не может сделать трусом, не усталость. У меня всегда под боком не Химена, а Тесона. Но ведь я, — сказал Бермудас, — человек, как все другие. И если сам не бил я мавров до того, как стал монахом, то зачать успел немало тех, кто стал грозой неверных. А теперь, коль час приспеет, шлем охотно я надену, меч возьму и сяду на конь. — Чтоб удрать, — ответил Сид, — может, отче и наденешь. На твоей сутане больше масла постного, чем кровь. Тут разгнелся король и воскликнул «Замолчите!» «Не добром, так злом прошу вас! Ты, Родриго, даже камни доведешь до иступления!» «Поднимаешь шум, ненужный из-за всякой чепухи!» В это время граф де Оньяс проходил со своей синьорой, и король, чтоб оказать ей честь, довел ее до двери. Как испугались графы Кореонские? Кончив трапезу неспешно, на скамье, но драгоценной, крепко спит сеньор Родриго, поперев щеку рукою. Сауны Родриго охраняют зять Диего, зять Фернандо и Бермудес, хоть гундосы, но решительны в сражениях. И они, чтоб скрасить время, между собой тихо шутят, прикрывая рты ладонью, чтоб не разразиться смехом. Вдруг, едва не рушясь стены, разнеслись по замку крики «Лев! Держите льва! Будь проклят! Рохля! Выпустивши зверя!» Тон Бермудес тот не струсил, но зятья Родриго братья так от страха обомлели, что куда уж тут смеяться, и, забыв понизить голос, оба в раз заговорили и мгновенно сговорились, как им действовать вернее. Младший брат Фернан Гонсалес опозорился навеки. Бетный спрятался под щидо под его скамью забился. Старший брат его Диего спрятался ещё подальше. Он залез в такое место, что и вымовить не можно. И вбежали с криком люди с грозным рыком лев за ними. Но с печом в руке Бермуды встретил яростного зверя. В это время сит проснулся и возвысил грозный голос. И пред ним каким-то чудом тот чуслют и зверь смирился, даже заверял хвостом. Сид, обрадованный этим, обнял хищника за шею и отвёл его в зверинец, говоря с ним точно с другом. Все кругом дивились молча. Не в дамёком видно было, что хотя и лев ужасен, но Родриго тоже лев, и при этом он смелее. И весёлый Сид вернулся, как ни в чём не бывало, и спросил у окружавших: «Где ж они, его два зятя?» — словно разгадал их низость. Отвечал ему Бермудес, «Где один, я знаю точно. Под скамьей лежит он, скрючась. Посмотреть хотел он снизу. Рвится это или лев?» Тут вошел Мартин Пелайо, этот грозный астуриец. Он вскричал, «Синьор Родриго, с вас подарок!» Еле-еле вынули его. «Кого?» — молдил Сидд. А тот ответил: "Он того другого брата, есть места, куда и дьявол не полезет. Так со страху он залез туда. Смотрите, он идёт. Вы отошли бы, чтобы стать с ним рядом, нужно кучу благовоний сжечь. Загрустили его брата, ведь теперь их Сид не взлюбит из-за то, что отстранились, отомстить ему решили. Как оскорбили дочерей Сида. Сговорили ещё брата Дон Диего с Дон Фернандо скорбить решили Сида и ковать измену старью. Мол, свои владения надо им вернуть, и нужны им жон их. А Сити, мол, ведь дочерей мужьям вручая вы, зятья мои, смотрите, ходите их, уважайте, как девиц дворянской крови и как жон своих любимых. И наказ его отцовский ти исполнить обещают. Только клятву дали графы, добрый сит садится на конь, и его сопровождают рыцари его и шлуги, по садам и по лесадам скачут с шутками и смехом. Но одну проехав лигу, сит остановил коня, а когда прощаться начал удержать, не мог он слезы, словно сердцем заподозрил, что куют измену графы. И племянника Радуаню подозвав, ему велит он тайно следовать за ними, закрываясь капюшоном и переменив одежду. Графы с жёнами своими едут день, другой и третий в дубовый лес въезжают, в лес, который прозван Кортес. Этот лес густой и тёмный, а деревья там до неба. Вот людей и свиту графа далеко вперёд услали, лишь Диего и Фернандо вместе с жёнами остались. Оба спешились в молчании и с коней уздечки сняли, а сестёр тащили, смоло Джон своих рядавших громко. Всю одежду с них сорвали, и уж дог начал каждый люто сечь свою жену. И схлестали их до крови, больно шпорами кололи, Оскорбляли, неповинных непристойными словами, И покинули их трусы, и глумились, уезжая. И если вас мы оскорбили, извините нас, сеньоры, Мы ведь только отвечали местью вашему отцу. Где уж вам эти заграфов? Ваш отец нас обесчестил, вы за то и заплатили. Он погибель нам готовил, выпустив из клетки льва. Гордон, ю примяниксида, приходит на помощь сёстрам. С справедливости у неба наказания подлым графом просят дочери Родриго, молодые Доньи Соль и Эльвира. Бьются в путах, и привязанные к дубу, каждая кричит и молит, но одно лесное эхо отвечает им на крики, ибо тот сначала дней не бывало человека. Только вдруг идёт пастух, и хотя мольбы их слышит, подойти он к ним не смеет. Подойди же, пожалей нас, друг пастух, мы Богом просим. Пусть твои стада тощнеют, пусть растут, храним небем и сыны твои и дочки. Только развяжи нам руки, ибо не твои же руки так бежалостно, так подло нас раздели и связали. Вдруг из чащшек с сёстрам вышел, подошёл Ордонье, славный, наряжённый перегримом, как верёг ему Родриго. Гнев и скорбь от них скрывая, женщин быстро развязал, и они его узнали. И его целуют обе. Он своим плащом у крылых, чуть не плача, молвит. «Сестры, пусть Господь злодеев судит. Сид, отец ваш невиновен, вам король мужей сосватал. Но отец у вас достойный, и блюдет он вашу честь». Сид едет просить справедливости у короля. Догародная химена с тремя держит перед мужем и словам её внимая, надевает плащ Родриго. Анна: "Синьор, смотрите, вашу кровь в открытой битве смыть должны вы кровью графов. Отомстите им, как рыцарь. Вы направиться решили ко двору, а эти графы хоть бежалочны, как трусы, но как трусы и коварны. И они предупредили всех друзей и короля. И Болошко, как вам известно, главное оружие труса «Вам у короля Альфонса ни даров, ни извинений, ничего просить не нужно. Никогда еще обиду не смывал никто словами. Вам одно лишь надо помнить — то, что к двум дубам ногами привязали ваших дочек. Я аж молить у Бога буду, чтобы королю помог он следовать путями правды». «Так должно и быть Химена», — славный сит ей отвечает, и кивнув ей головой, он садится на Бабьеку, и коня, пришпорив, скачет. О Картесах в Толеду Три созвал король совета, целых три совета сразу. В Бургасе один совет, а другой совет в Леоне, и в самом Толеду третьем. Для чего советы эти? Чтобы установить виновность братьев, графов Кориона, тридцать дней дает он сроку, ровно тридцать и не больше. Кто не явится в тридцатый, будет проклят, как изменник. Вот пришел двадцать девятый, и явились оба графа, тридцать дней прошло, промчалось, добрый сит один не едет. И тогда сказали графы, вот, сеньор, ваш сит изменник, Нет, сказал король, не верю. И басик могучий рыцарь, победитель супостатов, и во всех испанских землях равных щиту не найдётся. В эту самую минуту добрый щит вошёл на двор. Как щит прибыл на шевет вдоль реки, глодал к виварам, супратив его течению едут путники верхами. Говорит народ, что это два хороших человека. И панчах они богатых в белых шуштяных бурнусах и крестьянскими плащами может дождь пойти накрытым. Едут вечером и ночью, днём коней на отдых ставят не от страха встретить мавров, а от жары невыносимой. Едут дни, три и больше, приезжают на куртесы. Их во двор встречать выходят и король, и все вельможи. Старым стал Тисит мой старым, борода как белый цветень. Не с того же посідел я, что любил без счёта женщин. Нет, тебе король служил я, и в несчётных битвах дрался, я сильнейшим из монархов, с королём Букаром бился. У него я много замков и земель и градов отнял, и чеканную в предачу золотую взял с камью. Кортес объявляет графов изменниками. Когда я, король мой добрый, был в Аренсии богат и герб увидел ваш знамя славное, увидел я тотчас же вам на встречу как вассал к синьёру вышел. Вы же мне письмо с гонцом, добрый мой король, послали, чтобы в городе Рекенье вас готовился я встретить там к столу я пригласил вас мой король ко мне пришли вы и моим вы были гостем а из-за стола поднявшись повелил вы речь такую чтоб за графа в кареон дочерей своих я выдал и хотя хемена гомес их родившая сказала что она не согласна чтобы исполнить ваш волю вашим дочерей я графом отдал Но во время свадьбы лев как-то вырвался из клетки. Графы струсили, бежали и за свой позор решили отплатить мне подлой местью. Попросили, чтобы дочек поскорее бы я им отдал, отпустил бы в корион. И, конечно, я их отдал, ведь они им были жены. Но среди дороги, боже, что они им учинили? Тут совсем ни к чем, но довод привели в защиту графы. Жёлж ж, что сиги безбожно лжёжны, нам измена незнакома. Королевские мы дети, дяди наш, сам император, так подумать, поразмыслить, подобрать ли женицы нам на дочек-земледельцев. Тут поднялся пер-дермонд с воспитатель дочек Сиды и в ответ на речь такую дал пощёчину он графу Граф на двор взволновался, но король призвал к порядку. Ну-ка, выйди, Пербермуд, не мешая вести дознанье. Нет, король, дай нам сразиться, дай искрестить оружие с ними, ибо в скорби пребывает та, что родила Эксиду. Графы слыша речь такую, отвергают поединок, но король сказал сурово: «Все внимайте, что сказал он. Если, графы, не хотите защитить оружием правду, я судить вас буду нынче». И сказал оруженосец графа в корион монарху, «Нет, они пойдут сражаться завтра утром на рассвете». А на завтра рано утром знати чередь вышли в поле. Там за честь и право Сида будет биться Мунью Густьюс, очень смелый человек. С Мунью будет Пер Бермудес, дочек Сидовых наставник. Графы, те в доспехах черных, люди Сида в разноцветных. На раскаявшихся графов даже больно посмотреть. Вот их в поле выпускают. Вот их ставят так, чтоб солнце свышенное в глаза не било. Вот противники несутся, копья взяв на перевес, как могучий пер и мугьо, графы с первого удара на землю выбиты из сёдел. И пред всем двором о боех обвинил король возмение. Но ну, Августиус и Бермудос удостоились высокой королевской похвалы.